Глава пятая. По приказанию хозяина автор знакомит его с положением Англии, причины войн между европейскими государствами. Автор приступает к изложению английской конституции. Пусть читатель благоволит принять в внимание, что в дальнейшем я передаю Дуито да вкратце только самое существенное всего, что обсуждалось с нами во время наших долгих бесед с хозяином. Кроме того, должен заметить, что вряд ли мне удалось достаточной силой и точностью передать на нашем варварском языке все доводы и рассуждения его милости, столь простые и ясные по форме, и такие мудрые по содержанию. Только с такими оговорками я осмеливаюсь излагать мои беседы с представителем благородного народа гуингнамов. Итак, исполняя желание его милости, «Я рассказал про последнюю английскую революцию, происходившую во времена принца Аранского, и про многолетнюю войну с Францией, начатую этим принцем, и возобновленную его преемницей, ныне царствующей королевой, войну, в которой приняли участие величайшие христианские державы, и которая продолжается и до сих пор». По просьбе моего хозяина я подсчитал, что в течение этой войны было убито не меньше миллиона еху, взято около ста городов и сожжено или затоплено свыше трехсот кораблей. Хозяин спросил меня, какие причины побуждают одно государство воевать с другим. Я отвечал, что таких причин нечетное количество, но я ограничусь перечислением немногих наиболее важных. Иногда таким поводом является честолюбие и жадность монархов, которые никогда не бывают довольны и вечно стремятся расширить свое владение, увеличить число своих подданных, иногда развращенность министров, увлекающих своего государя в войну, только для того, чтобы заглушить и отвлечь жалобу подданных на дурное правление. Много крови было пролито из-за разногласий во взглядах. Споры о том, является ли тело хлебом или хлеб телом, что лучше — целовать кусок дерева или бросать его в огонь, какого цвета должна быть верхняя одежда — черного, белого, красного или серого и так далее, стоили многих миллионов человеческих жизней.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 Нередко у наших соседей нет того, что есть у нас, или же есть то, чего нет у нас. Тогда возникает война и длится до тех пор, пока они не отберут от нас наше или не отдадут нам свое. Считается вполне извинительным нападение на страну, если население ее иснурено голодом, истреблено чумой или втянуто во внутренние раздоры. Точно так же признается справедливая война с самым близким союзником, если какой-нибудь его город расположен удобным для нас или кусок его территории округлит и завершит наше владение. Если монарх посылает свои войска в страну, население которое бедно и невежественно, то половину его он может законным образом истребить, а другую половину обратить в рабство». Это называется вывести народ из варварства и приобщить его ко всем благам цивилизации. Весьма распространен также следующий царственный и благородный образ действия. Государь, приглашенный соседом на помощь против вторгшегося в его пределы неприятеля, после изгнания врага захватывает владение союзника, а его самого убивает, заключает в тюрьму или обрекает на изгнание. Кровные родство или брачные союзы являются весьма частой причиной войн между государьми, и чем ближе это родство, тем сильнее они ненавидят друг друга. Бедные нации алчные, богатые надменные, а надменность и алчность всегда не в ладах. Поэтому войны у нас никогда не прекращаются, и ремесло солдата считается самым почетным солдатом. Мы называем Еху, которого нанимают для того, чтобы он хладнокровно убивал, возможно, большее число таких же, как он, существ, не причинивших ему никакого зла. Кроме того, в Европе существует много мелких властителей, которые по своей бедности не могут самостоятельно вести войну. Эти нищие государи отдают свои войска в наем богатым соседям за определенную паденную плату. Три четверти этой платы они удерживают в свою пользу и на этот доход живут». Все то, что вы рассказали мне по поводу войн, задумчиво произнес мой хозяин, прекрасно показывает, каков этот разум, на обладании которым вы притязаете. Но, к счастью, вы не можете причинить слишком много зла. Об этом позаботилась сама природа, создав вас слабее всех остальных животных. В самом деле у вас очень плоские лица и челюсти совсем не выдаются вперед, поэтому едва ли вы можете кусать и грызть друг друга. Когти на передних и задних ногах у вас короткие и нежны. Каждый наш еху легко справится с дюжиной ваших собратьев. Не обижайтесь на меня, — прибавил в заключении хозяин, — но мне кажется, что, называя число убитых в боях, вы говорите то, чего нет». При этих словах я не мог удержаться от улыбки. Я был довольно сведущ в военном деле, и потому мог объяснить ему, что такое пушки, мортиры, мины, мушкеты, карабины, пистолеты, пули, порох, сабли, штыки. Я подробно описал ему сражения, потопление кораблей со всем экипажем. Я попытался нарисовать перед ним картину битвы. Дым, шум, смятение, стоны умирающих, смерть под лошадиными копытами, преследование бегущих, я говорил о полях, покрытых трупами, брошенными на съедение собакам, волкам и хищным птицам о разбое, грабежах, насилиях, чинимых над мирным населением, об опустошенных Нивах и сожженных городах. Желая похвастать перед ним доблестью моих дорогих соотечественников, я сказал, что сам был свидетелем, как при осаде одного города они взорвали на воздух сотни неприятельских солдат. Так что, к великому удовольствию всех зрителей, куски человеческих тел словно с неба падли на землю. Я собирался был пуститься в дальнейшие подробности, но хозяин приказал мне замолчать. «Всякий, кто знает Еху», — сказал он без труда поверит, — «что это гнусное животное способно совершить все, о чем вы рассказывали, если это окажется ему по силам». Но мой рассказ поселил в его уме тревогу, какой он никогда раньше не испытывал. Он всегда гнушался еху, населяющих эту страну, но все же он не больше осуждал их за все их недостатки, чем гней хищную птицу за ее жестокость, или острый камень за то, что он повредил ему копыта. Но ведь в моих рассказах самые ужасные злодеяния совершают существа, обладающие, по-видимому, большими умственными способностями. Это наводит его на мысль, что развращенный разум пожалуй, хуже звериной тупости. По его мнению, это уже не разум, а какая-то особая способность, содействующая развитию наших природных пороков. Под конец он сказал мне, что уже достаточно наслушался о войне, теперь его интересует другое. В своем рассказе я упомянул, что кое-кто из матросов на моем корабле покинули родину, потому что были разорены законом. Это выражение уж не удивило моего хозяина, он не мог понять, каким образом закон может привести кого-нибудь, судя по моим рассказам, к разорению. Ведь весь смысл закона заключается в охране интересов каждого гражданина, поэтому просто просит объяснить ему, что такое этот закон и кто такие его слуги. По его мнению, руководство природы и разума достаточно для разумных существ, какими мы себя считаем. Я ответил его милостью, что всячески постараюсь удовлетворить его желание хотя закон и право – такие предметы, в которых я очень мало сведущ. Я объяснил ему, что в нашей стране имеются многочисленные сословия людей, которые с молодых лет обучаются доказывать, что белое – черно, а черное – бело, смотря по тому, за что им больше платят. Это сословие держит в рабстве весь народ». Так, например, если соседу понравилась моя корова, то он нанимает адвоката с целью доказать, что по закону он имеет право отнять у меня эту корову. Тогда для защиты моих прав на корову мне приходится нанимать второго адвоката, так как закон никому не позволяет лично защищаться на суде. Мало того, в качестве законного и настоящего собственника я попадаю в особо невыгодное положение на суде. Дело в том, что каждый адвокат Чуть ли не сколыбили привык отстаивать неправду, поэтому, защищая правое деяние, он непременно будет чувствовать себя весьма неловко и не сумеет проявить достаточной энергии и искусства. К тому же ему придется все время соблюдать крайнюю осторожность. Выказав чрезмерную горячность в защите правого дела, он рискует получить замечания со стороны судей и унизить достоинство своего сословия. «Строго говоря, у меня есть только два способа сохранить свою корову. Первый – подкупить адвоката противной страны, чтобы он дал понять суду, будто защищает правое дело. Второй – убедить моего защитника и изобразить мои притязания на корову, как явно несправедливые, намекнув, что на деле корова принадлежит моему противнику. И в том, и в другом случае безразлично признает ли суд, Что правда на стороне противника или что требования мои незаконны, у меня есть надежда выиграть дело. «Ваша милость, – продолжал я, – должна знать, что судьями у нас называются лица, на которых возложена обязанность разрешать всякие споры о собственности и судить преступников. Их выбирают из числа самых искусных адвокатов, когда они состарятся и обленятся. Выступая до назначения судьями в качестве адвокатов, эти люди приучаются потворствовать обману, клятву преступлению и насилию. Я знал!» Немало почтенных судей, которые решительно отказывались от крупных взяток, предлагаемых им правой стороной, не желая способствовать торжеству правды и тем самым оскорбить достоинство своего сословия. При разборе различных тяжб они тщательно избегают входить в существо дела. Зато кричат, горячатся и болтают до изневажения по поводу таких вещей, которые, строго говоря, не имеют никакого отношения к делу. Так, в приведенном мной примере, они не спросят, какое право имеет мой противник на мою корову, но будут без конца толковать о том, рыжая или корова или черная, длинные у нее рога или короткие, дома ли ее доят или на пастбище, каким болезням она подвержена и прочее, и прочее. Следует также принять во внимание, что эти люди применяют в разговоре столько специальных слов и выражений, что их речь почти непонятна для обыкновенных смертных. Точно так же составлены все законы. Законов этих так много, и они так непонятны, так противоречивы, что ими совершенно невозможно определить, какой поступок законен. А какой нет? Какой справедлив, а какой несправедлив? Где правда, а где ложь? Не мудрено, если при таких законах и с такими судьями требуется 30-40 лет, чтобы выяснить, мне ли принадлежит поле, доставшееся от моих предков, владевших им в шести поколениях, или какому-либо чужеземцу, живущему за 300 миль от меня. Суд над лицами обвиняемыми в государственных преступлениях происходит гораздо быстрее. Судьи просто справляются у людей, желают ли они, чтобы обвиняемый был осужден или оправдан. А затем, согласно полученным указаниям, либо приговаривают его к повешнию, либо оправдывают. Но, разумеется, и в том, и в другом случае они строго руководствуются законами. Теперь, Ваша милость, так закончил я свой рассказ. Вы, конечно, уяснили себе, что значит быть разоренным законом.